Глава восьмая. Платон подготовился, приехал на большом внедорожнике с просторным багажником, чтобы забрать вещи мои и сына. В его машине установлено детское сиденье по возрасту, на окне на присоске детская игрушка для Ромки. Отдаю единственный чемодан, жутко краснее. «У меня еще есть вещи, но я взяла только самое необходимое, остальное решила потом». «Ясно». Он сдержанно улыбается, ставит чемодан в багажник, за ним кладет сложенную коляску. Ромка с большим энтузиазмом бегает вокруг машины, на Платона то и дело посматривает с интересом и осторожностью. «Скоро мне нужно будет как-то сказать сыну, кто его отец. Надеюсь, до этого времени у них с Платоном получится наладить хороший контакт. Усаживаю сына в кресло, пристегиваю ремнем, сама сажусь рядом с ним. Внутри все рвется от противоречивых эмоций, Умом я понимаю, что Платон предложил хороший вариант. Без поддержки мне будет очень трудно сейчас. Я бы справилась, конечно, но не хочу обрекать Ромку на трудности вместе с собой. А с другой стороны, кроме ума во мне живут еще и чувства. Платон мужчина, как я буду рядом с ним? Как-то это слишком. Он будет относиться ко мне как к сестре? Или, например, как к своей сотруднице? Этот человек для меня загадка. Мне даже дышать с ним рядом тяжело, я робею. Конечно, никаких чувств между нами не допускаю. После предательства Павла я, наверное, уже никому не смогу открыться. И Платон обжегся, сам сказал. Может быть, мы сможем стать друзьями? Наш фиктивный брак будет длиться долго. Приехали! Машина останавливается на парковке у нового элитного комплекса. На въезде пост охраны. В холле нас встречает консьерж. Во дворе большая детская площадка. На первом этаже частный сад с детской комнатой. Удобно. Робко Платону улыбаюсь. Потятка! Потятка! Ромка дергает меня за руку. Сходим попозже, обещаю. Мы выходим из лифта. На этаже всего две двери друг напротив друга. Платон открывает одну из них и пускает нас с Ромкой внутрь. Сам заходит следом, ставит мой чемодан у порога. Устраивайтесь. Он проводит для нас обзорную экскурсию по квартире. Два этажа, куча комнат. Тут и свой тренажерный зал, и кабинет, и три гостевых комнаты. Кругом пахнет новой мебелью, словно Платон сам недавно сюда заехал. Мы с Ромкой пока въезжаем в одну комнату. Для сына все ново, и мне нужно быть рядом. Платон обещает, что за пару недель в соседней спальне сделают детскую. Мне стоит лишь высказать свои пожелания. Непривычно чувствовать на себе заботу. Пусть даже Платон все это ради нашего сына затеял. Невольно сравниваю его с Павлов. У того на первом месте была его работа, студенты. Он часто задерживался, проводил субботы, иногда и воскресенье на кафедре. Правда, сейчас я не уверена, что ездил он на работу. Возможно, я оказалась той самой слепой дурой, от которой муж гулял с самого начала, и она не видела. Я хочу, чтобы завтра ты встретилась с моим адвокатом. Лев – специалист по разводам. Он, наверное, дорогой адвокат. Начинаю я волноваться. Уж разводом-то Платон не должен моим заниматься. Не думай об этом. Платон присаживается на корточке перед Ромкой. Хочешь, я познакомлю тебя с еще одним важным жильцом? Наверное, самым важным. Уверен, ты таких не видел. дя Сын смело кивает. «Минуту». Платон исчезает в кухне и возвращается со странным зверем, который при ближайшем рассмотрении оказался лысым, сморщенным котом. Мордочка у него была хмурая, глаза огромные, голубые и хвост длинный. «Кыса! Кыса!» Сын запрыгал и потянул свои ручки к животному. «Это котик Ромка! Кыса!» «Ромка не выговаривает «Р», — пояснила я Платону. Он думает, что это...» «Крыса! Понял!» — тот усмехнулся. «Я тоже так сначала думал, когда дядя Лев не его принес, но потом он замяукал и пришлось поверить, что все же это кот». «Коть!» — Ромка сложил темные бровки домиком. Проворно протянул ручку и дернул кота за хвост. Тот мяукнул, зашипел. «Коть! мамочка коть!» — ошарашенно пролепетал сын. «Рубик любит днем спать на батарее, а ночью шастает по квартире. Я решил, что лучше будет, если вы сейчас с ним познакомитесь, чем если он на подушку запрыгнет, пока спать будете. Боже, я бы после такого точно концы отдала! У льва скоро день рождения!» Платон поставил кота лапами на диван. Тот тут же выбрал себе одну из подушек и разлегся на ней с видом голова, но гордого короля. Надо придумать что-то достойное в ответ. Голую собаку? Хм, а такие бывают? Должны. Котов лысых вывели, должны были и над собаками поиздеваться. Платон уезжает на работу, оставляя нас привыкать к новому месту жительства. Рубик ходит за Ромкой хвостом. Терпит, когда тот гладит а мне не дается, шипит. Похоже, у тебя появился лысый друг. С умилением наблюдаю, как Ромка начинает показывать Рубику свои игрушки. К его восторгу кот играется с мячиками и мелкими плюшевыми игрушками. На моем телефоне высвечивается незнакомый номер, немного посомневавшись, поднимая трубку. «Здравствуйте, Вера!» – произносит глубокий женский голос. «Меня зовут Светлана, и в ваших интересах встретиться со мной как можно скорее». — Светлана? — Я бывшая жена Платона. Она тяжело вздохнула. — Думаю, вы кое-что должны узнать перед тем, как связаться с ним. — О чем вы? — напрягаюсь. — Давайте встретимся и поговорим.